Глава восьмая. Лена. Трезво рассудив, что рабочий день не задался, я решила поехать домой как следует все обдумать. Нужно было решить, как быть с предложением босса. Послать его далеко и надолго можно и за секунду, потешив при этом гордость ткнув себя в грудь кулаком с криком «Я не такая!». Но потом очень долго придется разгребать последствия секундного экстаза от удовлетворенного эго. На одном эго и пафосе далеко не уедешь. Тем более в моем случае. Краткое перечисление фактов. Ипотека, кредит в банке, почти обнуленная мошенниками карта и... Младшая сестра-инвалид на моем иждивении. Я получала неплохую зарплату, трудясь на Мирослава Даниловича, но затрата на лекарства, курс физиотерапии и сиделку были велики, плюс ипотека и кредит. Иначе говоря, из месяца в месяц повторялась одна и та же картина маслом. Я оплачивала сначала лечение сестры, ипотеку, кредит, откладывала на продукты, оплату коммунальных услуг. На непредвиденные нужды оставалось совсем немного, и чаще всего я забывала о себе. Приловчилась делать себе дома и маникюр, и педикюр, и шугаринг. Волосы были длинные, и я их подравнивала очень и очень редко косметикой из-за смуглой кожи темных глаз и выразительных ресниц почти не пользовалась. Жизнь была непростой и дорожала с каждым днем. У меня даже не было одушны, которая позволила бы вырваться из рутины. Раньше хоть были отношения с парнем, но мы расстались крупно поссорившись. Мы планировали вместе начать бизнес, сложить наши сбережения и открыть дело. Но когда случилось несчастье с сестрой, я все свои деньги вложила в то, чтобы вытащить сестру буквально с того света и добиться хотя бы такого прогресса, как нахождение в инвалидной коляске. Мой парень, Павел, очень бурно на это отреагировал и обиделся почти смертельно. Мы разругались вдрызг. Он объявил о решении порвать отношения. С того момента я была одинокой и тратила все свои силы, нервы и деньги на младшую сестру. Таня еще не смирилась с тем, что прикована к инвалидному креслу, ведь раньше она была яркой, динамичной, очень активной, а сейчас вся ее жизнь кардинально изменилась. Раньше я тоже была более жизнерадостной, любила ходить на танцы, никогда не сидела дома в воскресный вечер. Мы дружили с сестрой, выбирались вместе в походы дружной компанией. Трагедия все изменила. С сестрой стало непросто находить общий язык. Таня часто была раздражена, обрюзжала, иногда просто сыпала ядовитым сарказмом и злилась по малейшему поводу. Когда-то мы были другими. Обе. Войдя в подъезд, я не стала дожидаться лифта, решила пешком подняться на нужный этаж, гадая, в каком настроении сейчас находится сестра. Происшествие на работе сильно выбило меня из колеи, и я бы не отказалась сейчас от пары часов тишины, Без скандалов и ругани. Дверь открыла своим ключом. Услышала обрывки разговора сестры и сиделки, которая присматривала за Таней, пока я была на работе. Кажется, атмосфера была дружественной и легкой. «Лена, вы сегодня пораньше? Здравствуйте! А мы гулять собирались, да, Танюш?» Сестра уже была одета для прогулки. Я улыбнулась сиделке. «Если хотите, можете быть свободны. На сегодня у меня все». Сиделка уточнила, во сколько приходить завтра, и попрощалась. Поехали на прогулку. Таня была в хорошем настроении. Я поддерживала беседу по мере возможности. Вот и день сегодня солнечный, конец лета. Осень еще впереди, а пока можно насладиться приятными деньками, жаркими, но уже без палящего солнца. Таня рассказывала, что примет участие в онлайн-чемпионате по игре. Регистрация платная. Я подавила вздох недовольства с трудом. вот так регистрируешься ради сестры на всяких порталах, а потом мошенники эти сайты взламывают и с твоей карты денежки утекают в никуда. С другой стороны Таня хоть отвлекается немного. Так что я пообещала что заплачу, сестра повеселела еще больше и пользуясь случаем я решила спросить: Таня, а ты мой телефон вчера видела Да а что потеряла? Да как сказать? Пока я замороженным ходила, кое-что не очень приятное случилось. С моего номера кто-то писал сообщение, не безобидные. Я внимательно присмотрелась к лицу сестры. Это была чья-то шутка, но не самая удачная, потому что мне теперь грозит увольнение. Сестра беспокойно начала теребить замочек молнию на спортивной куртке, переживала. «Если это была твоя шутка, Таня, то она может очень дорого мне обойтись» тихо сказала я. «Моя?» — захрипела она возмущенно. «Почему моя?» «А что мне еще думать, Тань? Ты же у нас любительница розыгрышей», напомнила ей, сколько раз она подшучивала надо мной в прошлом. «Телефон лежал на столе, когда я ушла». «Я тоже ушла, почти сразу же после тебя, в туалет, и мне нужно много времени, чтобы самой все сделать, и не прося о помощи», — скривилась, едва не плача. Кроме меня, в квартире еще и подружка твоя была. На нее ты почему не подумала? Просто вспомнила, что ты раньше любила подшучивать и... «Раньше!» — выкрикнула. «Раньше все было другое. Раньше у меня была жизнь, радости ноги ходячие, а не вот эти сосиски безвольные. И если ты думаешь, что я хотела твоего увольнения, то... Подумай. Подумай, что я как бы от тебя завишу. Во всем. Разве бы я стала так рисковать?» Отвернулась и сердито начала толкать колеса в сторону от меня. У меня в горле встал неприятный, горький ком. Действительно, чего я сразу на сестру подумала? Раньше она любила пошутить, могла и розыгрыш устроить. Но мотивов так подлинно поступать у сестры не было, откровенно говоря. «Значит, Илона?» Вздохнула. Настроение испортилось, как и небо, нахмурившееся тучками. Надо извиниться перед сестрой, ей так непросто. Пошла за ней. С Илоной я планировала пересечься вечером, но раньше, чем это случилось, произошло кое-что другое.